Восьмое. Готфрейд Вильгельм Лейбниц родился в Лейпциге, а большую часть жизни провел при Ганнаверском дворе, на службе у герцогов, один из которых стал английским королем под именем Георга I. Лейбниц был еще более правоверным христианином, чем другие мыслители его столетия. Кроме философии занимался историей, теологией, лингвистикой, биологией, геологией, математикой, дипломатией и в кавычках, «искусством изобретения». Одним из первых после Паскаля он изобрел счетную машину, пришел к идее парового двигателя, интересовался китайской философией и старался содействовать объединению Германии. Основной движущей пружиной его жизни были поиски всеобщего метода для владения наукой, создания изобретений и понимания сущности единства Вселенной. В кавычках «общая наука», которую он пытался построить, имела много аспектов и некоторые из них привели Лебница к математическим открытиям. Его поиски, в кавычках всеобщей характеристики, привели его к занятиям перестановками, сочетаниями и к символической логике. Поиски, в кавычках всеобщего языка, в котором все ошибки мысли выявлялись бы как ошибки вычислений, привели его не только к символической логике, но и к многим новшествам в математических обозначениях. Лебниц, один из самых плодовитых изобретателей, математических символов. Немногие так хорошо понимали единство формы и содержания. Страница 151. На этом философском фоне можно понять, как он изобрел анализ. Это было результатом его поисков в кавычках универсального языка, в частности языка, выражающего изменения и движения. Лейбниц нашел свое новое исчисление между 1673 и 1676 годами под личным влиянием Гюйгенса и в ходе изучения Декарта и Паскаля. Его подстегило то, что он знал, что Ньютон обладал подобным методом. Страница 152. Подход Ньютона был в основном кинематическим, подход Лейбница был геометрическим. Он мыслил в терминах в кавычках характеристического треугольника. Тройка dx, dy, ds, который уже появлялся в нескольких других работах, а именно у Паскаля, сноска 1 и в кавычках геометрических лекциях, в скобках 1670 год. барро Начало первой сноски. Термин, в кавычках характеристический треугольник, по-видимому, Впервые был применен Лебнисом, который нашел его при чтении работы Паскаля. Трактат о синусах четверти круга, составляющий часть писем к Детанвилю, в скобках 1658 год. Он встречается уже у Снеллиуса, в Тифус Батагус, в скобках 1624 год, страницы 22-25, конец первой сноски. Впервые анализ в форме Лебница был изложен им в печати в 1684 году в шестистраничной статье в «Акта Эрудиторум» в математическом журнале, который был основан при его содействии в 1682 году. Характерное название этой статьи – «Новый метод для максимумов и минимумов», а также «Для касательных, для которого не является препятствием дробное и иррациональное количество». И особый вид исчисления для этого. Изложение было трудным и неясным, но статья содержала наши символы dx, dy и правила дифференцирования, включая d от произведения uv равняется udv плюс vdu и дифференцирование дроби, а также условие dy равняется нулю для экстремальных значений и d2y равняется нулю для точек перегиба. За этой статьей последовала в 1686 году другая статья с правилами интегрального исчисления и символом интеграл, круглоскобка. Она была написана в форме рецензии, конец скобки Уравнение циклоиды было дано в виде y равняется корень квадратный из разности 2х-х квадрат плюс интеграл дробь числителя dx в знаменателе корень квадратный из разности 2х-х квадрат. Появлением этих статей начался исключительно плодотворный период математической деятельности. После 1687 года к лейбницу присоединились братья Бернулли, которые с жадностью осваивали его методы. Еще до 1700 года они втроем открыли значительную часть нашего основного курса анализа и несколько важных разделов в более сложных областях, включая решение некоторых задач вариационного исчислений. В 1696 году Появился первый учредник по анализу. Он был написан маркизом Лопиталем, учеником Йоганом Бернулли, опубликовавшим лекции своего учителя по дифференциальному исчислению в книге «Анализ бесконечно малых». В этой книге мы находим так называемое в кавычках «правило Лопиталя» для нахождения предельного значения дроби, оба члена которой стремятся к нулю. Сноска первая. Начало первой сноски. Это правило сообщил Лопиталю Йоган Бернули в письме, которое лишь недавно было опубликовано. Бернули, том 1, Базель, 1955 год. Конец сноски. Страница 153. Нашими обозначениями в анализе мы обязаны липницу Ему принадлежат и названия в кавычках «дифференциальное исчисление» и в кавычках «интегральное исчисление». Сноска 2 Начало второй сноски. Лейбниц сначала предложил название в кавычках «сумматорное исчисление». Но в 1696 году Лейбниц и Йоган Бернули пришли к соглашению относительно термина в кавычках «интегральное исчисление». Современный анализ вернулся к первоначальной терминологии «Лейбница». Смотрит также Кэджери Ф. Лейбниц, The Master Builder of Mathematical Notations, а 1925 год, том 7, страница 412 по 429-ю, конец второй сноски. Благодаря его влиянию стали пользоваться знаком равно для равенства и знаком точка для умножения. Лейбницу принадлежат термины в кавычках функция и в кавычках координаты а также забавный термин в кавычках «оскулирующий», в скобках «целующий». Реды, 5 на 4, равняется единица деленное на единицу минус 1 треть, плюс 1 5 минус 1 7 плюс и так далее. Арктангенс x равняется x минус х в кубе деленное на 3, плюс х в пятой степени деленное на 5, минус и так далее. Носит имя Лейбница, хотя не он первый их открыл. Круглая скобка. По-видимому, это сделал Джеймс Грегори, шотландский математик, который пытался также доказать невозможность квадратуры круга с помощью циркуля и линейки. Конец круглой скобки. Разъяснения Лейбница относительно оснований анализа страдали той же неопределенностью, как и разъяснение Ньютона. Иногда его dx, dy были конечными величинами, иногда же величинами меньше любого определенного количества, и все-таки не нули. Не имея строгих определений, он прибегал к аналогиям, скажем, соотношениям между радиусом Земли и расстоянием до неподвижных звезд. В вопросах, касающихся бесконечного, он менял свою точку зрения. В одном из своих писем, в скобках Кфуше, 1693 год, он принимал существование актуальной бесконечности, чтобы преодолеть трудности, указанные Зеноном. И хвалил Григория де Сен-Венсана, который вычислил то место, в Ахиллес на огонь черепаху. Неясности у Ньютона вызывали критику Беркли. Неясности у Лейбница вызвали выступление Бернарда Ньювентейта, бургомистра небольшого города вблизи Амстердама. Скобка в 1694 год. Как критика Беркли, так и критика Ньювентейта имела свои основания, но и та, и другая были целиком негативны. Страница 155. Их авторы не были в состоянии строго обосновать анализ, но все-таки такая критика побудила к дальнейшей конструктивной работе. Это особенно относится к остроумным замещениям Беркли. Литература. Собрали сочинения, круглая скобка, на языке оригинала, конец круглой скобки, Декарта, Паскаля, Гюргенса, Галилея, Туричейли и Ферма, имеются в новых изданиях. Сочинения Лейбница были изданы в скопах не полностью, в середине XIX века, Ньютона еще раньше, и также не полностью. В старых изданиях имеются собрания сочинений братьев Бернулли. Осуществляется новое издание сочинения Лейбница, Бернулли, начатое издание архива Ньютона. Королевское общество взяло на себя задачу издать письма Ньютона. Четыре тона уже вышли в свет. Корреспондентс оф Исаак Ньютон Издательство Тонбуль, Кембридж, 1959-1965 годы Об открытии дифференциального и интегрального числения смотри «Бойер, The Concepts of the Calculus, New York, 1939 год» Второе издание «Нью-Йорк, 1959 год» Особенно главы 4 и 5, также «Большая библиография» Об историко-техническом фоне смотри. Гроссман, 1935 год, том 4-й страницы, со 161 по 231. Мертон, R. Science, Technology and Society in the 17th Century. Азерис, 1938 год, том 4-й. ведущих математиков смотри. Скотт, G. The Mathematical Works. Of John Walls, Лондон, 1938 год. Праг, Эй, Джон Уоллес, 1930 год, страницы с 381 по 424. Смотри также Нам, Ти, Мафематик Газет, 1910-1911 годы, том 5. Крамер. Ф. Д. Вопрос обоснования анализа в трудах Валлеса и Ньютона. В книге «Историко-математические исследования», выпуск 3 «Москва. Гостях издат. 1950 год». Страницы с 486 по 508. Крамер. фд Интеграционные методы Джона Валлеса. В книге «Историко-математические исследования», выпуск 14 «Москва. Физмаргиз. 1961 год». Страницы. С 11 по сотую. Burrow. Geometrical Lectures. Английский перевод и редакция Чайлда. Чикаго. 1916 год. Bell. Christian Gürgens and the Development of Science in the 17 Century. Лондон. 1948 год. Moore. Исаак Ньютон. A Biography. Нью-Йорк, Лондон, 1934 год. Вавилов, С.И., Исаак Ньютон. Второе издание, Москва-Ленинград, 1945 год. Принципия Ньютона переведены на ряд языков. Русский перевод с примечаниями и пояснениями выполнен А.Н. Крыловым и более доступен во втором издании в качестве тома седьмого собрания трудов А.Н. Крылова. В скобках Москва-Ленинград 1936 год Кроме того, на русском языке изданы Ньютон, Исаак, математические работы Перевод с латинского, вступительная статья и комментарии Д. Д. Мурдухай-Болтовского Москва-Ленинград, Уан-Ти, 1937 год Страница 156-я Ньютон и Саад. Всеобщая арифметика. Перевод вступительная статья и комментарии А. П. Юшкевича. Москва-Ленинград, 1948 год. Сборники работ Ньютона были изданы обществами History of Science Society. В скобках Балтимор, 1928 год. Mathematical Association, London, 1927 год. Royal Society, Кембридж, 1947 год На русском языке вышли Исаак Ньютон, 1643 по 1727 годы Сборник статей к 300-летию со дня рождения Москва, Ленинград, 1943 год Московский университет памяти Исаака Ньютона, Москва, 1946 год Смотри также Торнбуль The Mathematical Discoveries of Newton, Глазгоу, 1945 год Первая статья Лейбница по анализу 1684 года и извлечения из других его математических работ в русском переводе а п Юшкевича «Смотри» в «Успехах математических наук, 1948 год», том 3, номер 1, страницы со 165 по 205-ю. Юшкевич А. П. Лейбниц и основания анализа бесконечно малых. Успехи математических наук. 1948 год. Тон 3, номер 1, страницы со 150 по 165. Child, The Early Mathematical Manuscripts of Leibniz. Переводы с латинского. Чикаго, 1920 год. Hofmann, 1949 год. Другие работы того же автора, о математике 17 столетия, приведены в обширной библиографии его книги. Скобка смотри, страницу 15-ю. Милхоуд, Париж, 1921 год. Татон, математик Дезарг, Париж, 1951 год. Торнбуль, Джеймс Грегори, Терсон Тенери, Меморал Вориум. Лондон 1939 год Смотри, Дэн Кхеллингер American Mathematic Monthly 1943 год Том 50 Страницы со 149 по 163 Хаас Кентавр 1956 год Том 4 Страницы с 235 по 284 Уайтсайд Patterns of Mathematical Food in the Later 17th Century. Arquiv for History of Exact Sciences. 1961 год. Ton 1-й страницы. Со 179 по 388. -ю. Töplitz. 1-я часть. Berlin, 1949 год. Bosmans. Опубликовал работы от Takke. Isis. 1927 К 1928 годы, тонн 9 страницы 66 по 83. Остевине. Мафезис. 1923 год, тонн 37. Аннал Social Science, Брюссель. 1913 год, тонн 37, страницы со 171 по 199. Деллафайя. Мафезис, 1927 год, тонн 41, страница с 5 по 11. И осен винсане Мафезис, 1924 год, тонн 38, страницы с 250 по 256. Смотри также Таннеры Пауль. Notions Fuspericus. Таннеры Notions de Mathematics. Париж. 1903 год Страница с 324 по 348 Хоффман визбаден 1962 год Скриба Математические семинары Гессена 1957 год Том 55 Страница 80 Монтель Математик Паскаль Париж 1951 год Стройк, Ванстевен и Гюргенс, Амстердам, 1958 год. Галилео, Галилей, 1564 по 1642 годы. Сборник, Трехсотлетие со дня смерти. Москва, Ленинград, 1943 год. Страница 157 Кузнецов, Б.Д., Галилей, Москва, 1964 год. Асмус, В.Ф., Декарт, Москва, 1956 год. Франкфурт, У.И., Фрэнк А.М., Гюргенс, Москва, 1962 год. Веселовский, И.И., Гюргенс, Москва, 1956 год. Юшкевич, А.П., Блес Паскаль, как ученый. «Вопросы истории естествознания и техники». 1959 год, том 7, страница 75 по 85. На русском языке смотри также. кетлер Йоган. Новая стереометрия винных бочек. Со статьей М.Я. Выгодского. Москва-Ленинград. Онти. 1935 год. Галилей. Галилео. Беседы. Предисловие примечания А.И. Долгова. Москва-Ленинград. ГТТИ. 1934 год. Галилей Галилео. Испранные труды. Тома с 1 по 2. Москва. 1964 год. Тавальери Бонавентура. Геометрия, изложенная новым способом, при помощи неделимых непрерывного. Вступительная статья и комментарии С.Я. Лурье. Москва-Ленинград. Гостех издат. 1940 год. Декарт. Р. Геометрия. Под редакцией и со статьей А.П. Юшкевича. Декарт и математика. Москва, Ленинград. Гонти, 1938 год. В этой же книге перевод работы Сирма. Введение в изучении геометрических мест на плоскости и в пространстве. Декарт Р. Рассуждение о методе, в скобках, с приложениями, метеоры, геометрия. Редакция и комментарии Г.Г. Слюсарева. Слюсарева. И. А. П. Юшкевича. Москва-Ленинград, 1953 год. Гюргенс Х. Три мемуара по механике. Редакция и примечания К. К. Баунгарта. Москва-Ленинград, 1951 год. Лопиталь Г. Анализ бесконечно малых. Редакция и вступительная статья А. П. Юшкевича. Москва, Ленинград, Антик, 1935 год. Конец шестой главы.